Если русско-японская война показалась Элеонори Прей серией кошмарных, но неподвижных фотографий, то катаклизм 1914-1922 годов напоминал киноленту, которую прокручивали с постепенным ускорением. Здешняя жизнь — что-то вроде синематографа с его быстрой сменой кадров. Миллионы людей, погибшие в кровавой бойне, распад прежнего жизненного уклада, переворот во всем русском обществе. Таковы были результаты Великой войны 1914-1918 годов, революции 1917 года и гражданской войны в России в 1918-1922 годах. В то время как всеобщее разрушение вызывало в широких кругах населения страны ощущение отчаяния и упадка, Элеонору, как это ни странно, стремительно развивавшиеся события глубоко воодушевляли. Она была вовлечена в живую историю не только как сторонний наблюдатель, обрушившихся на страну бедствий, но и как активная участница всевозможных акций помощи. В 1918 году, среди всей тогдашней сумятицы, подводя итоги своей жизни в России, она оценила ее как исключительный подарок судьбы. сегодня 24 года с того дня, как мы пристали к владивостокским берегам. В целом и в общем за все эти годы провёл ли кто-либо здесь время лучше, чем мы сомневаюсь. В чисто материальном плане праи поначалу чувствовали себя вполне безопасно и комфортно. Фредерик Прей держал американский магазин открытым в течение всей мировой войны, но в начале 1918 года он закрыл его и занял должность служащего в американском консульстве во Владивостоке, где постепенно дослужился до старшего вице-консула. Надежные связи с Америкой на официальном уровне открывали Преем привилегированный доступ к информации, товарам и военачальникам высшего эшелона, особенно во время пребывания в 1918-1920 годах во Владивостоке американских экспедиционных сил. Именно благодаря этому Элеонора смогла взять на себя еще больше, чем прежде, добровольные работы в пользу обездоленных и раненых. Она полностью погрузилась в деятельность Ассоциации христианской молодежи и Красного Креста. Но после того, как в апреле 23-го года скоропостижно скончался Фредерик Прей, и ей не были более гарантированы ни ее собственная безопасность, ни прежний комфорт, частично именно эта духовная миссия, забота о других людях, помогла ей выжить.